Май 1999. Прошло 17 лет. И снова весна, и лёд сошёл по Волге, и снова грачи свили гнёзда на старых липах больничного сада, что неподалёку от моего дома. Долго я собирался съездить в город Богородск, что в 40 км от Нижнего Новгорода, где мы с Анатолием родились. Очень хотелось увидеть и село Ашминское, где была амбулатория нашего деда Фёдора Солоницына, деревню Зотово, где родился отец и которую основал иконописец или таписец Захар Солоницын. Звали родственники, сотрудники музеев, друзья писателей из Нижнего, но всё не получалось. Прежде бывал, но только в Горьком, да и то по служебным делам. И вот наконец поездка удалась. Пенсионер из Нижнего Новгорода, Ковязин, за свой счёт решил изготовить памятную доску и установить её на родине своего знаменитого земляка. Были письма, телефонные разговоры, хлопоты, и вот наконец всё устроилось. Поезд приходит в Нижний рано утром, но я встаю задолго до прибытия и всё смотрю в окно и чувствую себя, как в те годы, когда подъезжал к Москве. Ажидаев встречи с братом, надеясь на какие-то радостные события. Перон вокзала. Узнаю давнего друга, идущего к нашему вагону, узнаю Ковязина, он прислал фотографии. Среди встречающих выделяется высокий, плечистый юноша, с лицом несколько удлинённым, с таким знакомым очерком глаз, носа, рта. Вот он улыбнулся, увидев меня в окне, и я улыбнулся ему в ответ. Ну, здравствуй, Лёша. Здравствуй, Алексей Анатольевич. Давно мы не виделись. И как хорошо, что ты приехал, нашёл время, отложил все дела. Вслух я говорю совсем другие слова. Интересуюсь, хорошо ли он доехал, как встретил его мой друг, а сам рассматриваю Алёшу и не могу не отметить, что с годами он стал ещё больше походить на отца. Алёша той весной исполнился 21 год. Он занимался следственной работой, заочно учился в юридическом. В редакции Нижегородских новостей, где через некоторое время начинается пресс-конференция, я вижу, с каким нескрываемым любопытством журналисты смотрят на Алексея. Он немногословен, сдержан, скромен. Во всём его облике, в выражении глаз есть и обояние юности, и мужская сила. Когда мы идём по коридорам редакции, я ему говорю: Здесь работал твой дед, Алексей Фёдорович. Он был ответственным секретарём Горьковской правды. Покажу тебе дом, в котором мы жили. Мама рассказывала, что на одной лестничной площадке с нами жил Валерий Чкалов, недолго правда. Вообще, нижний тебе покажу. Рядом с редакцией часовня святой Варвары Великомученицы. Заходим, зажигаем поминальные свечи. Сегодня память Георгия Победоносца. И воина Анатолия, который, видя мученическую кончину Георгия, не отрёкшись от веры, тоже встал на путь Христа и тоже принял мученический венец. А нет ли у вас иконки воина Анатолия, спрашиваю я у монахини с приветливым добрым лицом. Она долго ищет иконку, сокрушается, что её сейчас нет, но в ту минуту, когда мы уже прощаемся, монахиня иконку находит. радостно отдаёт её нам, приглашает приходить ещё и так смотрит на Алёшу, будто знает, что мы пришли помянуть его отца, а потом воздаёт ему должное в родительских местах. Когда мы ехали в Богородск и смотрели на разлив Оки, на лесное заречье, так хорошо видное в этот чистый, дождём умытый майский день, Алёша рассказал мне: "Не знаю, было ли это на самом деле или приснилось". Как будто мы с отцом стоим на берегу реки, и он бросает камешки так, чтобы они летели по поверхности воды, отскакивая. В детстве мы соревновались, кто больше напечёт блинов. Так это у нас называлось. А потом я кидаю, и у меня получается, а потом отец кидает ещё и улыбается мне, а потом, а потом берёт меня за руку, и мы уходим. Если я увижу эту речку, я сразу узнаю её. краеведческий музей в богородске расположен в старом парке. Здесь небольшие пруды, воздух чист, в нём улавливаешь горчащий запах черёмухи. Листочки берёз, клёнов так нежные и чистые, что хочется сравнить их с ладошками младенца, а светло-зелёные пупырышки на кончиках елей, как огоньки весны, которые горят так приветливо и ласково. У здания музея полукругом встали школьники, взрослые это мои земляки, богарочани. Жаль не актёров, которые так хотели приехать, да не смогли по причине совсем отощавшего кошелька. Жаль, нет друзей Анатолия, которые рвались сюда, но что-то их задержало. Жаль, нет дочери Анатолия Ларисы. Её тоже задержало в Москве какая-то причина. Но не об этом мне надо думать сейчас, когда открывается памятная доска. Мне же сейчас говорить, а я не знаю, что скажу. И почему перехватывает горло? Почему я, тысячу и один раз выступавший в аудиториях и по телевидению, где работал и в молодые годы, и в последние годы у себя в Самаре, где вёл авторскую программу, почему я чувствую, что сердце у меня мечется, как дачная мышка, за которой гонялся мой кот Колбасин. Мышке удалось удрать. Вот и про сердце я забыл. Слова нашлись. А потом Вячеслав Ковязин, Алёша и я дёрнули за верёвочку, И белое полотно упало, и все мы увидели доску из чёрного мрамора и лицо Анатолия в образе Андрея Рублёва. На доске надпись: 30 августа 1934 года в городе Богородске родился великий русский актёр Анатолий Алексеевич Солоницын. Конечно, говорили слова об истоках, родне, которой у каждого из нас немало. Но одно дело слова, другое живая встреча. В районном центре Таншаево, в краеведческом музее, где была у нас одна из таких встреч, директор музея Татьяна Колесникова развернула перед нами лист на ватманской бумаге длинною, я потом дома специально измерил, в 1 м 70 см. На этом листе предстало перед нами древо рода Солоницыных, идущее от Захара Солоницына. Трудились над этим листом сотрудники музея чуть ли не неделю, а родословную собирали и выстраивали более 10 лет. Названо и установлено 765 имён. Конечно, толчком для этой работы стала судьба Анатолия, но таншайцев уже интересовал сам род Солоницыных, в котором, помимо Анатолия, оказалось немало ярких личностей. Краеведы-энтузиасты возсоздали это древо не из числавие не из гордыни, а благодаря святому чувству, которое дает человеку осознание своей родины, своего места в истории Отечества. И не будь этого животворящего чувства, по слову Пушкина, то заглохло бы не во жизни. Татьяна Колесникова привезла нас в село Ашминское. Установлено место, где был похоронен Федор Иванович Солоницын. За подвиг его, ведь он погиб, спасая от тифа больных, За то, что нище дел жизни своей за други своя, похоронили его во ограде храма, а на амбулатории укрепили памятную дощечку с его именем. Казалось бы, что главное ради чего приехали сюда сделано, но ради приличия надо заехать в деревню Зотово. Всё же обещали. Никак не мог подумать, что именно здесь, в этой деревне, переживу минуту, каких никогда не переживал. Встретили хлебом-солью у въезда в деревню человек 50. И всё это были Солоницыны. Хлеб-соль поднесла Анна Константиновна Солоницына, ей 84 года. Она помнит и деда Фёдора Ивановича, и моего отца. Оказывается, он перед смертью именно Анне Константиновне написал письмо с просьбой позаботиться о могиле Фёдора Ивановича. Учитель физики из станшаевской средней школы Николай Анатольевич Солоницын, потомственный краевед, показал нам место, где Захар Степанович и Зод безденежных Вырыли колодец и одними топорами построили дом. От того такие дома и названы срубовыми. Дом не сохранился, а вот второй, построенный рядом, стоит и по сей день. Собирается Николай поставить здесь со товарищи избу часовенку в память о Захаре Солоницыне. Есть и ещё одна достопримечательность деревни Зотово. Ближайшая церковь от дома Новосёлов была в Таншаеве. Замаливать грехи Захар Степанович ходил по своей тропе. Он прорубил ее через глухой лес, который стоял тогда здесь стеной. Она жива и по сей день, и называется Захарова тропа. Застольничали в доме Василия Петровича Солоницына. Он старейшина в деревне, ему 77 лет. Прошел всю войну, вернулся в родную деревню в 49-м. Заговорили о войне. И Василий Петрович сказал, что в Зотово не вернулись с войны 36 солоницинных. Им у въезда в деревню стоит обелиск. Там-то как раз нас и встречали. В деревне это место называется Лубное. Когда решаются какие-то важные для деревни дела, все собираются именно здесь. Дом Василия Петровича был полон гостей, но всем нашлось место. Помянули усопших, выпили по чарке, а потом выпили и за живущих. Когда распрощались и сели в машину, я взглянул на Алешу. Лицо его было бледным, глаза горели. «Никогда не думал, что у меня столько родни», — сказал он. «Теперь дорогу сюда. Знаю». Когда ехали к Нижнему, вспомнилась мне весна 82-го года. У нас с Толей был друг, талантливейший уральский художник Геннадий Сидорович Мосин. Внезапно он тоже заболел, рак желудка. У него проходила персональная выставка в Москве, на которую он пригласил и нас. Мы поехали, хотя Толе было очень тяжело. После выставки приехали к дому, в котором жил Толя. Геннадий Сидорович, выйдя из машины, сказал: "Ну, Толя, может быть, больше не увидимся? Давай поцелуемся на прощание". "Ну как не увидимся, там-то". Толя показал пальцем в голубое весеннее небо. "Там-то мы обязательно встретимся". И улыбнулся. Анатолий мне часто снится, и всегда хорошо. Мы подолгу разговариваем, что-то обсуждаем. А почему-то решил, что я умер, говорит он мне. 1988-2009 годы.